Глава семнадцатая. О загадочных котах и мстительных белках. Через четыре часа. Особняк генерала. Амира. По кабинету растекался чарующий аромат горячего шоколада, рядышком мерно потрескивал магический камин, а на планшете шла поставленная на повтор запись бандитского забега. Мигель сохранил всё на кристалле, и пока Рамон, заперся в библиотеке с отцом Мишели, спорил по поводу предстоящего бала, я с удовольствием пересматривала полюбившиеся моменты. Показательное выступление бабули с метлой видела уже раз десять. И всё равно хихикала, будто смотрела впервые. Но особое место в моём сердце заняла массовая потасовка в охотничьем парке. Убегая от борзых, серые испугнули редких сапфировых белок. И на полном ходу снесли их любимую поилку. Пушистохвосты восприняли это как личное оскорбление и, вооружившись шишками, ринулись в погоню, метко стреляя по обидчикам. В отличие от обычных белок, сапфировые красавицы отличались скверным нравом и редкой мстительностью. Известны случаи, когда они несколько часов преследовали врагов, забрасывая первыми попадающимися под лапки предметами и стреляя крохотными молниями. Кроме того, пушистики владели ментальным даром и позвали на помощь птиц и гуляющих по парку собак. А наемники, в свою очередь, вспомнили бои под белой чайкой и решили, что я под шумок перекинулась из ястреба в белку. Завязалась драка. Серые, забыв об осторожности, пуляли по воинственным зверькам парализующими плетениями, попутно закидывая поверженное зверье в портал. И все бы ничего, но охотничий парк — это вам не портовый квартал. Здесь вместе с собаками гуляли и хозяева. Увидев этот беспредел, они ринулись на наемников с кулаками и боевыми плетениями, отбивая похищенных питомцев. В разгар сражения Мигель, сменив голос, вызвал городскую стражу, заботливо сообщив о массовых беспорядках в парке. На бедлам, развернувшийся после этого, я могла бы смотреть вечно. В бой пошли все. Молодые маги, выгуливавшие бойцовских псов, почтенный старец, клюкой дубасящий серого за то, что украл его любимого Корги несколько богато одетых магес и даже дети последние носились по окрестностям, собирая и поднося белкам снаряды, а те вовсю палили по отступающим бандитам подоспевшие стражи едва пробила сквозь толпу разъяренных горожан и воинственно настроенной живности. Зато преступников повязали всем составом. а спустя час новостные ленты пестрели заголовками о бандитах ворвавшихся средь бела дня в городской парк и ворующих собаку детей. Случай вызвал широкий резонанс, репортеры на перегонке выставляли свои версии случившегося. Пока лидировала теория, что контрабандисты перевозили партию галициногенных порошков. Случайно надышались и словили белочек во всех смыслах слова. Стража ликовала, радуясь богатейшему улову. Капитан Альгарда с удовольствием давал интервью, предвкушая солидную премию и продвижение по службе за блестяще выполненную работу, и обещал в кратчайший срок во всем разобраться. У арестованных серых уже взяли необходимые анализы. В казематы вызвали целителей мозгоправов и специалистов по проклятиям, чтобы исключить массовое помешательство на фоне ментального воздействия. Для нас всё складывалось наилучшим образом. Во время потасовки в парке бандиты потеряли 11 бойцов. Но меня поразило, что дежурящий у банка отряд всё равно продолжал проверять всех посетителей на случай, если я рискну вернуться. А когда Мигель приказал Эвис активировать неподалеку от парка кольцо с моей магией, в ее сторону тут же ринулись еще трое серых. Количество бандитов, участвующих в моей поимке, и размах операции откровенно настораживали. Как и то, что наемники с каждым разом все больше путали берега. Если вначале они осторожничали, сейчас ломились за каждым бродячим котом, как одуревший от голода медведь в малинник. Когда наёмники погнались за Эвис, Мигель вновь призвал на помощь кота-фамильяра. Разыграв повторный оборот в подворотне, зверёк шустро помчал прямиком в штаб и на глазах у разъярённых серых шмыгнул к гвардейцам. Момент, как пушистик, вскинувшись на задние лапки, показывает зажатый в зубах артефакт допуск, я пересматривала несколько раз. А после перематывала и любовалась на перекошенные лица серых, выглядывающих из-за угла. Нападать на кота рядом со штабом они не рискнули и лишь бессильно шипели. В это время мы с Рамоном благополучно отъехали от банка на безопасное расстояние и телепортировались в штаб. А пустая карета направилась в сторону загородного особняка Горсисов. Уже в кабинете генерала мы при помощи мадам Тимерика избавились от грима, а после, переодевшись в форму адъютанта, я показательно носилась по штабу, выполняя мелкие поручения и активно мозоли глаза посетителям, прибывшим на аудиенцию к генералу или по каким-то вопросам к его помощникам. Осматривать в штабе мои сокровища мы, разумеется, не стали, решив вначале разобраться с мелкими делами. А порталом в особняк, обнаружились десяток пропущенных сообщений от герцога Валенте. Он ужасно переживал о дочери и был категорически против ее появления на сегодняшнем балу тревоги и сомнения его светлости я понимала и разделяла полностью. Но сейчас осторожность могла выйти нам боком. Благотворительный бал был личной инициативой императора. Получить на него приглашение считалось огромной честью. Отказ оскорбил солнца ликова, а он и так в ярости после скандального замужества племянницы. Лишний раз залить правителей и давать сарылю повода клеветать нас не хотелось. Тем более похитить меня или Мишель прямо с бала советник не сможет. Максимум затянет на какой-нибудь балкон, чтобы хорошенько припугнуть. Но и этого можно избежать, если держаться среди других гостей и не отходить далеко от генерала или темнейшего догры. К тому же бал — прекрасный шанс понаблюдать за императором и его солнцеликой супругой. Меня не покидала мысль, что Мишель права. И инкуб как-то воздействует на правителя. «Где бы ещё раз добыть доказательства?» Дверь неожиданно распахнулась, и в кабинет вошёл Рамон. На удивление один, я думала, с ним явятся Мишель, Севан и Герцог, чтобы сразу обсудить предстоящую вылазку во дворец. «Планы изменились?» — уточнила, откладывая планшет. «Нет, Трэвис согласился с моими аргументами». Имя Герцога прозвучало настолько неожиданно, что я не сразу сообразила, о ком речь. Кроме этого, он пообещал усилить личную охрану и ограничить выходы из фамильного особняка, сославшись на недомогание супруги. «Думаешь, сарель посмеет навредить родителям Мишель?» «Ему не обязательно вредить». Рамон налил себе чаю и уселся в кресло напротив меня, задумчиво покрутив чашку в руках. «Достаточно намекнуть Мишель, что её семья в опасности» и она сама бросится в любую ловушку, лишь бы спасти близких. Поэтому мы решили перестраховаться. И тени вышмыгнул дари Трэвис поговорил с дочерью и предупредил, чтобы она никому не верила и не реагировала на возможные провокации. «Мишель слишком эмоциональна», — робко напомнила. Во время встречи в штабе Белых мы договорились, что я первый выйду на связь, и моё сообщение будет начинаться с пароля. Но она всё равно понеслась в портовый квартал, забыв об осторожности. Закончил за меня рамон. Не переживай. Пока не закончится расследование, личный коммуникатор ей никто не отдаст. Мишель будет созваниваться с семьёй в условленное время. С моего маг-планшета или артефакта Севена. А из дома выходить только в сопровождении охраны. Логично, но, боюсь, это привлечёт ненужное внимание. «Не скажи, а охрана бывает разной», — усмехнулся Рамон. И я невольно вспомнила сегодняшнюю вылазку. Парочка котов под прикрытием точно не вызовет подозрения, зато можно будет не переживать, что бедовую эльфийку снова похитят. «Допустим, а что с работой в госпитале?» Я уже переговорил с Эваном. Он высоко оценил целительские навыки Мишели и согласился временно взять её к себе. «Погоди, она ведь потеряла дар». Удивилась, вспомнив недавний разговор с эльфийкой. «Или проклятие начало отступать?» «Нет. Мишель по-прежнему без лекарской магии, но её знания и опыт в зелье никуда не делись», пояснил Рамон. Один из помощников Севена слёг с риском выгорания. В строй он вернётся в лучшем случае через пару недель, а в штабном лазарете работы валом. Так что перевод ни у кого не вызовет подозрений. Идея была отличной. Мишель тяжело переживала потерю магии, а практика у Догры позволит ей снова почувствовать себя нужной. И кажется, она неровно дышит к тёмному. Если Севен ответит взаимностью, нам будет проще избавиться от проклятия. Оставалось решить ещё один вопрос. «А как насчёт меня?» Вздохнула, вспомнив о проплаченных наперёд номерах в Безальес Белой чайки «Сегодня я прибыла в штаб под видом кота. Но второй раз этот номер не пройдёт. Жить в твоём доме я не могу». Осеклась, наткнувшись на напряжённый взгляд дракона. «Вернее, я не могу жить здесь официально. Это вызовет море вопросов, и советник сразу поймёт, что мы заодно...» поэтому мне нужно для вида переехать. При штабе есть жилой корпус, — перебил Рамон. Не общая казарма, скорее, небольшой отель для сотрудников. Там есть всё необходимое для нормальной жизни. Я уже прописал тебя в одной из комнат и отправил белым уведомление о смене места регистрации. о О-о-о! Спасибо! — с чувством воскликнула. Теперь можно спокойно телепортироваться на работу и обратно прямо из особняка, а не пробираться окольными путями под кошачьей личиной. И, кстати, о котах. Мы так и не осмотрели мои вещи. Я нетерпеливо покосилась на часы. Если поторопимся, успеем до балла. Как раз собирался перейти к этому вопросу. Достав из кармана форменной куртки бархатный мешочек, Рамон принялся раскладывать по краям стола небольшие алые камешки. Я сразу узнала в них мощнейшие магические сканеры. подобные использовали таможеники и городская стража, чтобы фиксировать малейшие всплески энергии или скрытый фон от артефактов. Пока дракон готовил всё необходимое, убрала со стола планшеты, пустые чашки. Но едва потянулась к кольцу хранилищу, Дарья остановил меня. Амира, не спеши. Вещи будем доставать по очереди и сразу проверять. Кивнув вновь перевела взгляд на Рамона. Он почти закончил, и судя по количеству камешков в сканирующем контуре, мои пожитки будут осматривать основательно. С каждой секундой любопытство разгоралось всё сильнее. Но вместе с ним в душе вспыхнула и смутная тревога. Я до сих пор помнила странное покалывание в пальцах, и басовитая мряу, вихрем ворвавшиеся в мои мысли. Почудилось или всё-таки нет? Амира? Дракон мигом почувствовал мои сомнения. Что-то не так? Не знаю, как и сказать, но... Когда мы были в банке, мне на миг показалось, что игрушка живая. Живая? В каком смысле? Растерялся Дари, настороженно переглянувшись с хозяином. «Кот говорил с тобой? Или, коснувшись его, ты ощутила магию тепло?» Всё сразу. Едва дотронулась, кончики пальцев заколола от магии, а в мыслях эхом прозвучала короткое «мяу». Пояснила, припоминая подробности. И это походило не на мяуканье домашней кошки, а на рык крупного хищника. «Кот говорил с тобой лишь раз?» Поинтересовался Рамон или позже подавал сигналы из кольца. После вылазки вещи хранились у меня. Генерал не стал забирать артефакт хранилища и даже не выдал дополнительных инструкций, в которой раз показав, что полностью доверяет мне. Я, в свою очередь, честно подавила любопытство и не пыталась осматривать вещи без него, хотя мысленно не раз возвращалась к ним. Только в банке во время первого прикосновения. Когда прятала игрушку в кольцо, она уже молчала. Но не исключаю, что на неё повлиял магический фон хранилища. «Нет, кольцо хранилища не могло заглушить зов амулета», — покачал головой Рамон. «Думаю, он связан с твоей аурой и за эти годы просто разрядился. Поэтому оставшейся энергии хватило лишь на то, чтобы привлечь твоё внимание к нужной вещи». «Возможно». Облегчённо выдохнула Версия была интересна и многое объясняла. Но очень радовала, что генерал с Дари не высмеяли меня, несмотря на сбивчивый рассказ. «Тогда начинаем с кота?» уточнила едва Рамон закончил контур. Наоборот, в первую очередь проверим наименее подозрительные вещи. Генерал достал из своего артефакта хранилища часы-медальон, кинжал в ножнах, какую-то книгу и свой коммуникатор. «Но прежде чем начнем осмотр твоих вещей, проверим чувствительность сканера», — добавил, положив книгу в центр стола. Камешки вспыхнули алым и тут же погасли. А через несколько секунд по кабинету разлился сухой безжизненный голос. «Справочник по смертельным ядам магистра Варгунди. Том 3. Издание содержит уточнение и дополнено пометками архимага Белерского». В открытом доступе книга не представлена. Для ее получения требуется изумрудный допуск, тираж издания. Дух продолжал монотонно вещать, сообщая море ценнейших подробностей. Вплоть до списка библиотек, в которых можно найти этот фолиант. Судя по довольному лицу Рамона, артефакт все определил верно. Но для убедительности он решил проверить еще несколько предметов. Окончательно удостоверившись, что сканер работает без сбоев, дракон обратился ко мне попросив достать из хранилища гребень. Осмотрев и не найдя ничего подозрительного, поместил его в сканирующий контур. На этот раз артефакт молчал дольше обычного. Женский гребень для волос из сумеречной рябины. Ручная работа, мастер неизвестен. Предположительно изготовлен в единичном экземпляре. Следы скрытой магии не обнаружены. На первый взгляд ничего особенного. Обычный гребень такие на любой деревенской ярмарке сотнями продаёт. Насторожило лишь название материала. Сумеречная рябина. Никогда о ней не слышала. И то, что у Рамона и Дари округлились глаза от упоминания дерева. Это рябина — редчайшее дерево, растущее только в окрестностях сумеречного храма, построенного туманным кланом. На могиле отца-прародителя вампиров пояснил генерал. Для детей тумана это дерево священно, даже крохотная щепка стоит, как императорский дворец. А сканер не мог ошибиться? Недоверчиво покосилась на гребень. Амира, я же при тебе всё проверил. Покачал головой Рамон. Может, на моих вещах стоит какая-то защита? Тогда артефакт просто не сработал бы. Перебил Дари. Ошибка исключена. «Но откуда у моих родителей оказалась столь ценная вещь?» — воскликнула, мысленно перебирая возможные варианты. Увы, умного в голову ничего не приходило, разве что. Моя мама была помощницей целителя и, возможно, помогла какому-то богатому вампиру. Умолкла, вспомнив, что покойная императрица, матушка солнцеликого Ирвина, как раз была дочерью Туманов. Дикое предположение, но всё же. «Скорее всего, гребень твоей матери действительно подарила Манник де Соль», — кивнул Рамон, едва поделилась своими догадками. «У них были весьма тёплые, я бы даже сказал, дружеские отношения». Ответ дракона ошарашил. О том, что моя мать работала помощницей личного целителя-императрицы, я знала. Но дружба с луналикой-владычицей, это даже звучало невероятно. А какими свойствами обладает эта рябина? осторожно уточнила, предчувствуя очередной подвох. «Она ведь не просто так ценится, верно?» «Вампиры использовали амулеты из сумеречной рябины во время войны Симейлон, чтобы победить армию инкубов». Задумчиво протянул Рамон. «Даже крохотная веточка этого дерева дарует абсолютную защиту от змеиного флера, а раны, нанесенные рябиновыми стрелами, тяжело заживает и значительно замедляют регенерацию инкубов. И частично блокируют их магию. Добавил Дари. В своё время инкубы сделали всё, чтобы избавиться от этого чудного дерева. Поэтому оно такое редкое и ценное. Но в случае с гребнем настораживает сама суть подарка. Слишком необычный специфический эффект. «Думаешь, сарель Слова комом застряли в горле. Неужели советник угрожал моей матери? И Луналикая пыталась её защитить. «У меня есть несколько догадок», — уклончиво ответил Рамон. «Но для начала давай проверим остальные вещи. Хочу кое в чём убедиться». Дрожащими руками переложила гребень на кресло и выудила первое колечко. От волнения чуть не выронила его. Но генерал неожиданно наклонился вперёд мягко накрыв мои ладони своими. Он ничего не говорил и не обещал, но от одной его близости и безмолвной поддержки на душе стало легко и тепло. Я больше не чувствовала себя беззащитной и одинокой. «Нужно поторопиться», — прошептала Борис с нахлынувшим смущением. Когда Рамон отпустил меня, положила колечко в сканер, но он не сработал. «Ошибка, ошибка, неизвестный предмет». «Ошибка», — затороторил дух. «А вот и защита», — присвистнул Дари. «Амира, будь добра, смени колечко». «Минутку». Я шустро выполнила приказ. Второе украшение постигла та же участь, а вслед за ним сканер отказался видеть мамин амулет кота. «Как такое возможно?» — охнула. «Почему в приюте никто ничего не заметил?» «Разве мои вещи не должны были проверить?» «Их проверяли, но не таким мощным сканером», — пояснила Рамон. «Поэтому и приняли за простые украшения. Я же принёс лучший сканирующий артефакт в Империи». «Но даже он не пробил защиту амулетов», — с ужасом прошептала я. многоликая мать, какие же тайны скрывает моё наследство?» В мысли просочился нетерпеливый вой. Подскочив от неожиданности, я ткнула пальцем в игрушку. Она снова мявчит. м м, -м Амира, призови-ка магию Альеза», — попросил Рамона, плетая котика защитным куполом. Словно перед ним была не игрушка, а демон Нижнего мира. Вздохнув, мысленно перебрала несколько личин, остановившись на облике Мишель. Но примерить её лицо не успела. Едва коснулась дара, плюшевый кот полыхнул серебром, и от него во все стороны повалил густой молочный дым. «Мряу!» — услышала незнакомый мужской голос. Бархатный, соблазнительный, будоражащий хриплый и одновременно пугающий. В нём чувствовалась колоссальная мощь, и даже шуточное мурлыканье пробирало до дрожи. «Валентин!» От дикого рёва дари дрогнули стёкла и заложило уши. «Змей туманный, какого вордалака ты забыл у детской игрушки?» Ответом стал раскатистый смех. Прячущегося в плюшевом зверьке духа не смутила столь бурная встреча. Он продолжил чадить дымом, и лишь когда белоснежные щупальца тумана добрались до штор, наглухо закрывая их и запечатывая даже крохотные бреши, игрушка соизволила вновь подать голос. «И тебе сумрачного дня, Дориан. Сколько же мы не виделись?» Больше шестнадцати лет. Рамон держался подчеркнуто расслабленно. Зато его дракон шипел и бил хвостом, как разъярённый кот, отзеркаливая истинные эмоции хозяина. Это настораживало, как и то, что ненависти я от него не слышала, скорее жгучую, необъяснимую. «Ревность?» «Надо же, как долго я спал!» Неподдельное удивление в голосе духа быстро сменилось искренним восторгом. «Сколько всего предстоит наверстать!» «Главное, не разойдись, как в прошлый раз!» Прошипел дари стрельнув в зверяка испепеляющим взглядом. Эту парочку, похоже, связывало яркое прошлое только я ничего не понимала, и это откровенно нервировало. «Господа, прошу прощения, что прерываю ностальгию по старым встречам», произнесла как можно спокойнее. «Но «Ну, не могли бы вы и мне пояснить, что происходит?» «О, прошу прощения, прекраснейшая». Игрушку вновь охватило серебристое сияние. Через миг изрядно помятый зверёк с поднялся на задние лапки и неловко поклонился. Я всё объясню, но вначале не могли бы вы одолжить мне ещё каплю магии. Я не ел шестнадцать лет. Валентин. В голосе Рамона проскользнули рычащие нотки. Упокою. Окончательно и бесповоротно. «За что?» — искренне удивился кот. «Я же не чарку крови прошу. Так капельку силы и немного живого тепла». «Хочешь, я на тебя огнём вдыхну», — вкрадчиво поинтересовался дари «И согреешься, и развеешься». «Твоя щедрость поражает дружище, но, пожалуй, откажусь», — фыркнул дух. «К слову, у меня и в мыслях не было вредить леди Амире. Я же её с младенчества знаю». «В этом-то и проблема», — рявкнул дари и перед глазами вспыхнул наш недавний разговор. Я упоминала, что любила засыпать в обнимку с этой игрушкой. Неужели дело и впрямь в ревности? Но ведь это просто дух. Да и я была ребёнком. Валентин заканчивает этот спектакль. И прими, наконец, нормальный облик. Рамон неожиданно подался вперёд и полоснул удлинившимся когтем по своей ладони. Едва на смуглой коже выступила кровь, он протянул руку коту. Тот мигом накрыл рану лапкой, напитываясь чужой силой, а затем рассыпался пеплом. Что? Благодарствую. От раздавшегося сзади голоса призрака я чуть не подпрыгнула. «Ар, что же ты такое?» «Покажись уже!» Я резко обернулась, но когда наткнулась взглядом на выбирающегося из зеркала мужчину, потеряла дар речи. Красивый. Нет, скорее, совершенный. Идеально правильное лицо, выдающее древнюю кровь и породу. Миндалевидные глаза, поражающие своей сапфировой глубиной. Невозможно длинные ресницы и роскошная серебряная коса до пояса, дивно сочетающаяся с фарфоровой, светящейся изнутри кожей. Красота Валентина не просто очаровывала, а гипнотизировала. Я никогда не видела ничего подобного. На его фоне блекли даже безупречные солнечные эльфы. Но стоило опустить взгляд ниже на гибкое, но в то же время мускулистое тело, украшенное многочисленными татуировками и золотыми цепочками, как щеки полыхнули румянцем, а на глаза заботливо опустилась горячая ладонь дракона. Одежды на гости не было. Самое сокровенное прикрывал лишь плотный клочок тумана, гордо летящий впереди Валентина. «Я тебя точно по ветру развею!» Голос Рамоны вибрировал от ярости и ревности. «Где одежда?» «На мне!» — послышался мелодичный перезвон цепочек и браслетов. «Верх прикрыт, низа у меня нет. Что тебя не устраивает?» «Всё!» Рычание Дари смешалось с шелестом ткани. И через миг Рамон убрал ладонь с моих глаз. «Ну вот, совсем другое дело». Ответ генерала слился с протяжным воем духа и моим звонким смехом. Модистка из дракона вышла с огоньком. а Вместо того, чтобы выдать Валентину рубашку, он набросил ему на голову простыню, предварительно выпалив две дырки для глаз. Белоснежная ткань скрыла красивое лицо и обнаженную фигуру духа, оставив снаружи только клубящийся кончик туманного хвоста ног у Валентина также не оказалось. Но назвать его джином или нагом не получалось. «Кто же ты? Вкус у тебя ужасный!» Тяжело вздохнул дух, с тоской осмотрев своё отражение. Но радует, что моя кровинушка в надёжных руках. Кхм. От слов призрака закашлялась не только я, но и Дарис Рамоном. «Позвольте представить сам. Ваш покойный слугам, Валентин Тамрильский. Первый князь и праотец всех вампиров. Простыня колыхнулась, обозначив галантный поклон. По совместительству ваш прадед и дух-хранитель леди Амира. Плюшевый вампир. В смысле, туманный кот. Вернее, прадух. Тьфу ты, прадедушка мой покойный, но не упокойный. Праотец всех вампиров? Спаси меня, рябина. Услышанное не укладывалось в голове, а мысли тормозили, как сани по булыжной мостовой. Я ничего не понимала. Хотелось то ли икнуть и упасть в обморок, то ли истерически засмеяться. К счастью, первым очнулся Дарьим. Скользнув к лежащему на столе плюшевому зверьку, дракон принялся тщательно обнюхивать его. «Дружище, что ты делаешь?» Дух подлетел ближе да вот понять пытаюсь чем ты надышался пока в игрушке прятался ежели тебя так накрыло задумчиво протянул дракон или эта голодовка так подействовала ни то ни другое вампир раскатисто засмеялся и стянул простынку с головы набросив на плечи как обычный плащ чтобы не смущать меня господа понимаю новость шокирующая Но Мира действительно моя правнучка. «Валентин, то умер больше семи тысяч лет назад», — заботливо напомнил Рамон. «Даже если учесть твою выдающуюся посмертную активность, это явно перебор». «Я сейчас не о ваших смертных поколениях», — отмахнулся дух, «а о магических воплощениях силы». «Согласно закону туманов», Амира — моя энергетическая правнучка и наследница тени. С надеждой посмотрела на генерала. Хоть Валентин и говорил на имперском, складывалось впечатление, что он под шумок перешёл на какой-то древний язык. Я не понимала и половины сказанного. Зато дракону переводчик не требовался. Судя по мрачному и напряжённому взгляду, он всё понял. Но новость не оценил. «В кольцах и кулоне, пропавшие сокровища туманного клана и цепи многоликой?» Рамон указал на моё скромное наследство. «Ну, не только», — уклончиво отозвался дух. «Валентин». У генерала дёрнулся глаз. «Только не говори, что ты таскаешь с собой собственный прах». «А что мне остаётся?» Вампир пожал плечами, отчего края простынки сползли вниз обнажая точёные ключицы и замысловатую татуировку на шее. Я от этой проклятой урны не могу отлететь далеко, но это же не повод безвылазно торчать в склепе. И, между прочим, именно постоянные переезды помогли мне столько лет блестяще скрываться от разведки инкубов. Стоп! Взвыло, плеснув себе воды и залпом осушив стакан. Я ничего не понимаю. Какой прах, какой склеп? Можно обо всём по порядку? На несколько секунд в кабинете повисла звенящая тишина, нарушаемая лишь задумчивым перезвоном многочисленных украшений вампира. Валентин раскачивался из стороны в сторону, как змей под дудочку факира, и что-то вырисовывал в воздухе. «Да, прости, кровенушка моя драгоценная», — наконец откликнулся дух, призвав иллюзию ослепительно красивой девушки. Хрупкой и тонкой, словно фарфоровая статуэтка. Её кожа поражала белизной, а волосы отливали расплавленной медью. «Это Алэйн де Коль, многоликая богиня, первая альеза этого мира, моя возлюбленная супруга и твоя прабабушка». В голосе Валентина проскользнуло нескрываемое обожание, а взгляд потеплел. «Вы, кстати, очень похожи», — добавил, утерев несуществующую слезу. «Чем?» На многоликую я походила, как воробей на ястреба. Но больше поражало другое. Почему она рыжая и такая красивая? Мы ведь мыши, безликие, бледные, как моль. Когда я её увидел впервые, она выглядела точь-в-точь, точь, как ты, заверил Валентин. Здесь она уже после рассвета силы. Но сходство всё равно есть. Особенно глаза похожи и волосы. «Кстати, да». Не успела я возмутиться, как духа поддержал Рамон. Щелкнув пальцами, дракон призвал еще две иллюзии. Моей матери и мою. Мне было лет девять, не больше. Но глаза поражали пронзительной небесной синевой. А волосы отливали расплавленной медью. А мама... Она и впрямь была копией Алэйн. Только лишенный магического лоска и флера, от которого кружилась голова и путались мысли. Летиция могла стать сильнейшим воплощением нашей силы. Но отказалась принять дар. С тоской протянул Валентин, словно прочитав мои мысли. «Я хочу знать правду», — прошептала, подняв взгляд на духа. «Расскажи всё, что знаешь, пожалуйста». «Для этого я здесь», — улыбнулся вампир. «Если не вдаваться в легенды и божественную философию, У всех богов и полубогов, кроме обычных потомков, есть так называемые магические наследники. Первые могут рождаться от обычного мага, вторые — только в браке между истинными парами. «Это как-то связано с проклятием драконов и запретом на браке между неистинными парами?» — уточнила я. «Нет». Валентин качнул головой, и по комнате вновь разлился мелодичный перезвон. Похоже, мой прадед носил с собой не только урну с собственным прахом и половину вампирской сокровищницы, но и все любимые украшения одновременно. «Магические наследники — это дети, унаследовавшие всю силу рода и тени обоих прародителей», — продолжил дух. «Они рождаются крайне редко, особенно у детей тумана. О том, что среди вампиров практически не встречается истинность, я слышала. Но и подумать не могла, что однажды это коснётся меня лично. По закону туманов ты должна унаследовать обе тени. Мою и Алэйн. Но есть нюанс, — сообщил Валентин. Все девочки, рождённые Альезой, в первую очередь получают дар многоликой. Поэтому вампиром тебе не быть. Хвала Рябине. Но если примешь наследие Алэйн и мою магию, станешь не только сильнейшей альезой этого мира, но и получишь власть над амулетами туманного клана. Ошарашил меня Валентин. Но и сможешь претендовать на солнечный престол, поскольку твоим дедом был Юджин Валрейн. Сложно сказать, что шокировало больше. Новость о родстве с императорской четой? Или будничный тон вампира? Подумаешь, мой дедушка — старший брат предыдущего правителя. В жизни и не такое происходит. А белый дракон, случайно, у меня в родственниках не затесался? Вначале колкость показалась уместной, но когда Валентин задумался, я всерьёз испугалась. Мне для полного счастья только верховного божества двуликих в предках не хватало. Шучу. Фыркнул дух, наткнувшись на мой ошалелый взгляд. «Выдыхай, кровинушка. Если не ошибаюсь, драконы в нашей семье уже с этого поколения пойдут», добавил, выразительно покосившись на Рамона. От смущения полыхнули даже уши, но не успела я возмутиться, как вампир изрёк. «Только связь у вас странная, хоть и очень мощная». Задумчиво протянул, подлетев ближе словно скованное чем-то. «Проклятием», — перебил его Рамон. «Это долгая история, позже объясню». Я облегченно выдохнула. Обсуждать с внезапно воскресшим прадедом столь личную проблему не собиралась, хотя и жаждала узнать, как он пронюхал о моей связи с Ринальди. А ещё невольно вспомнила слова жреца из лазарета. «Вы не просто истинная пара, а... а кто?» Из-за внезапного появления Сарелли с архижарецом церковник так и не договорил. И где же мне теперь искать ответ? Не у Рамона же спрашивать напрямую? Нет, в том, что он ответит, не сомневалась, но слишком смущалась. Впрочем, можно попробовать найти нужную информацию в домашней библиотеке дракона. У него наверняка хранится много редких фолиантов. Ладно, но не думай, что я забуду об этом разговоре. Вампир вновь перевёл взгляд на меня. «Давай вернёмся к твоим родственным связям и потенциальным способностям. Вижу, у тебя много вопросов». «Даже не представляешь, насколько. Я из твоего рассказа почти ничего не поняла, особенно про магических наследников. О, здесь нет ничего сложного». Отмахнулся Валентин, призывая доску и мелок. «Смотри, вот мы с Алэйн. Он нарисовал две крупные алые точки и трое наших детей. На доске появились ещё три точки поменьше, две белые и одна алая. «Наши сыновья, Роан и Кай, унаследовали мою силу и дали жизнь главным вампирским кланам, туманному и лунному», добавил дух, подписав белые точки. А прелестная дочурка Лисавель «Получила спящую магию Альез, став единственной магической наследницей и владычицей наших теней. Выходит, энергетическим наследником может стать только девочка?» — уточнила, уставившись на красную точку. «В нашем случае да. Сила Альеза передаётся строго по женской линии. Поэтому наследники мужского пола отпадают» пояснил Валентин, продолжая чертить бесконечное генеалогическое древо. Белых точек было очень много, а вот красные почти не встречались, и большинство из них дух сразу перечеркивал. Но есть еще одна сложность. Активный дар Альеза пробуждается в 10 лет, а зато вампирская кровь просыпается в 18. Чтобы девочка получила две тени, Дар многоликой должен быть спящим, как в случае с твоей матерью, Летицией. Дух нарисовал крупную алую точку с буквой «Л». А если дар многоликой пробудился раньше вампирского, девочка теряет возможность получить силу туманного клана, уточнила я. Верно. И чтобы сохранить обе ветви магии, нужно с помощью специального ритуала вначале пробудить вампирскую кровь а затем уже спящий дар многоликой. В противном случае девушка теряет право магического наследования и растёт как сильная, но обычная Альеза. Он указал на предыдущие перечёркнутые точки. Летта была идеальным кандидатом. Её дар многоликой не вошёл в полную силу в положенный срок. Поэтому после совершеннолетия я мог разбудить в ней кровь тумана. Но она отказалась принять наши с тени. горестно вздохнул дух. Почему? О родителях я почти ничего не знала и жадно ловила каждую каплю информации. Летто встретило истинного в семнадцать лет. И в восемнадцать они с Томасом поженились. Их чувствам можно было позавидовать. Невероятная пара. Но твой отец был чистокровным человеком, к тому же обладал абсолютной устойчивостью к вампирской магии, — пояснил Валентин. Обратить его в сына тумана не представлялось возможным, а Летиция не захотела менять истинного на силу и бессмертия. Этот выбор я понимаю и уважаю. Сам поступил бы так же. Дух с нежностью посмотрел на иллюзию Алэйн. Но её отказ принять магическое наследство больно ударил по нам и всем вампирским кланам. Я потерял часть силы и оказался заперт в игрушке до твоего совершеннолетия. А остальные вампиры не смогли найти тебя и защитить. Но к этому вернёмся позже. «Погоди, я насторожилась. Защитить от кого?» Амира, душа моя туманная, давай закончим с магическими наследниками и их ролью. Иначе ты снова запутаешься. По закону равновесия боги-прородители не могут постоянно присутствовать в верхнем мире. Для защиты своих детей они передают часть дара и души магическим наследникам. Последние должны раз в 500 лет обновлять печати благословения и напитывать амулеты рода своей силой. Зачем? что это даёт? Без этого ритуала иссякнет источник, дарующий магию всему клану. А значит, связанные с ним колдуны постепенно потеряют силу и способность к продолжению рода. А затем мы вовсе погибнут. Осознание, что от меня зависит судьба всех вампиров, ошарашило. Но я тут же вспомнила о нескольких нестыковках и уцепилась за них, как за спасительную соломинку. Ты сказал, что инициированные альезы выпадают из цепочки магического наследования. Но ведь я... Последний раз ритуал хрустального тумана проводили 497 лет назад. Перебил меня Валентин. У нас осталось три года, чтобы повторить его. Если не успеем, клан начнет вымирать. Но ты моя единственная наследница и надежда провести упрощённый ритуал, чтобы выгадать время, — продолжил Валентин. Из-за отказа Летты клан и так начал слабеть, она сама потеряла защиту рода. Поэтому я и не смог прийти на помощь, когда... Вампир не договорил, и от жуткой догадки меня пробрал озноб. Неужели в гибели родителей виноват не несчастный случай? Валентин, ты знаешь, что произошло на самом деле? Я пыталась быть сильной, но голос всё равно предательски дрогнул. Сколько себя помню, верила, что сиротой меня сделали пожар и роковая случайность. И лишь сейчас тьма недомолвок начала рассеиваться, обнажая жуткую правду. Твоих родителей убили агенты кровавого рассвета. Синие глаза Валентина потемнели от гнева, став практически чёрными. Это инкубы-мятежники, непризнающие перемирие, которые сыновья ночи заключили с вампирами. После поражения в войне семилон. Уже больше тысячи лет они тайно охотятся на наших Солейн-магических наследников. До этого мне удавалось противостоять им. Но отказ лететься лишил меня большей части силы Дух горестно вздохнул. Я чувствовала его боль, неподдельную, разрывающую душу на части и насквозь пропитанную застарелой яростью. Он жаждал отмщения, и... Я готова была вступить на этот путь вместе с ним. сарель прошептала едва слышно, но меня всё равно услышали. «Мы с Моник подозревали, что его завербовал кровавый рассвет», — кивнул Валентин. Императрица даже винила Сорелли в смерти Гретхала. Только доказательств так и не нашли. Вот же гад неуловимый. Я правильно понимаю, что он и на тебя нацелился. В голосе вампира проскользнули рычащие нотки, а незаметные до этого клыки удлинились, став похожими на белоснежные иглы. «Да», — вместо меня ответил мрачный, как грозовая туча Рамон. Позже расскажу всё подробно. Давай закончим с твоими новостями. Ты прав. Вампир перевёл взгляд на меня. Амира, тебе известно, из-за чего началась война между вампирами и инкубами. Слышала, что во всём виноват владыка ночного клана, похитивший истинную пару князя-вампиров. Но подробностей не знаю». Война Симилун вошла в историю как самая жуткая и жестокая резня всех времен. За семь месяцев дети Тумана и Сыновья Ночи практически уничтожили друг друга. И если бы не вмешался Себастьян терига тогдашний император, дело могло закончиться гибелью обоих раз Большинство хроник старательно обходили этот конфликт из-за его чудовищной жестокости. Поэтому в МШИ его проходили вкратце. Не углубляйся в детали. Подробности тебе лучше и не знать. Тёмное было время. Надеюсь, оно никогда не повторится. На лицо Валентина набежала тень. Если вкратце, Диего Орвель, владыка сыновей ночи, действительно выкрал истинную вампирского князя. При попытке сбежать от инкубов девушка погибла, и началась война семей лун. Она продлилась ровно семь полнолуний, и в ходе сражений погибла треть всех вампиров и больше половины сыновей ночи. От услышанного в комнате воцарилась звенящая тишина, и будто повеяло могильным холодом. Масштабы трагедии не укладывались в голове, но ещё больше ужасало, что кто-то мечтал повторить подобное. «Переломный момент наступил, когда дети тумана создали первые амулеты из сумеречной рябины, полностью блокирующие гипнотические флёр инкубов и лишающие их способности регенерировать», — продолжил Валентин. «Сыновья ночи оказались на грани уничтожения, и чтобы остановить бессмысленную вражду инкубы, сами убили Диего и принесли вампирам его голову а после предложили заключить вечный мир. «Только во время сражений кланы настолько озлобились, что поначалу не хотели останавливаться», — добавил Дари. И тогда вмешался Себастьян Террига. Император сумел загнать вампиров за один стол переговоров с инкубами и скрепил договор своей магией. «Я тоже выступал за мир», — с грустью произнёс Валентин. Если бы только знал. Среди инкубов много достойных магов. Они не заслуживали полного уничтожения. На помощь пришёл Рамон. Ты всё сделал правильно, Валентин. Сейчас мятежники в меньшинстве и вне закона. Сами сыновья ночи презирают и ненавидят их. Но всё равно находятся те, кто тайно переходит на сторону кровавого рассвета. Зло прошипел вампир. Они как чумные крысы. Терзание Валентина я понимала. Никто, имея сердце и честь, не смог бы взять на себя ответственность за уничтожение целой расы. Я бы тоже подписала мир. Но из-за мятежников вечный договор находится под угрозой и над кланами навис топор новой войны. «Как предатели обходят клятву крови?» — спросила, вспомнив подробности мирного соглашения. Если не ошибаясь, после смерти Диего арвеля император заставил князя вампиров и нового владыку инкубов скрепить договор кровью. И их обещание должно распространяться на всех детей Тумана и Сыновей Ночи. Позже в клятве обнаружилось несколько лазеек. Вздохнул Валентин. На полукровок и несовершеннолетних магов они действуют слабее. Поэтому адепты Кровавого Рассвета в основном набирают нечистокровных инкубов или вербуют новых агентов ещё детьми, а после запечатывают их клятву с помощью специального ритуала. Сорель — чистокровный инкуб, задумчиво протянула и достаточно древний. Хоть советник и выглядел максимум на 30, его возраст приближался к тысячелетней отметке. Он застал ещё нестабильные, шаткие времена после перемирия, когда ненависть между сыновьями ночи и детьми тумана была ещё особенно сильна. «Он невероятно опасен», — продолжил Валентин. «Я уверен, что сарель не просто связан с мятежниками, а стоит во главе кровавого рассвета. Но его изворотливость и осторожность поражают. Мы с Маник тщательно искали улики и ничего не нашли. А без доказательств сместить его с должности советника не представлялось возможным. Как и сейчас. Проклятый инкуб всё просчитал. Его светская репутация безупречна. Он обладает властью и колоссальными связями. Кроме этого, завербовал союзников практически во всех орденах империи, имеющих вес и голос в Верховном Совете. И по сей день старательно поддерживает образ идеального слуги государства, О его тёмной сущности знали или догадывались немногие. Да и те, похоже, либо переходили на его сторону, либо отправлялись к правотцам в Нижний мир, не успев никому ничего рассказать. И как бороться с этой тварью? Расскажи о моих родителях и... умолкла, не справившись с нахлынувшими эмоциями. Было очень больно, но я хотела знать правду. Амира. Рамон вмиг оказался рядом, осторожно обнимая за плечи. «Всё в порядке», — выдохнула, подняв взгляд на валентина «Ты сказал, что моим дедушкой был брат императора». «Юджин Валрейн», — кивнул вампир. «Они с Тайсой Ликорией, твоей бабушкой, были истинной парой, но из-за нестабильной ситуации не спешили афишировать отношения». Империя находилась на грани войны с королевством тёмных эльфов, и на членов императорской семьи обрушивалось покушение за покушением. Юджин хотел уберечь любимую, поэтому они обвенчались тайно в храме предков, а через три месяца после этого он погиб, попав в засаду тёмных. Глаза вновь защипала от слёз. Старшего брата предыдущего императора считали героем и легендой. Он отказался от титула ради карьеры инквизитора и возможности защищать рубежи вместе с обычными солдатами. Как жаль, что такой благородный и смелый мужчина погиб, а падаль, подобная Сорелю, живёт и процветает, продолжая плести свои козни. «Когда Юджин умер, Тайса была на втором месяце беременности», — продолжил Валентин. Я и остальные вампиры оберегали её. «Бабушка была Альезой?» — спросила, утерев слёзы. «Да, её мощный дар многолик пробудился в десять лет», — подтвердил Валентин. Это было ещё одной причиной, по которой они с Юджином не афишировали отношения. Не знаю, как сейчас, но тогда к Альезам относились, мягко говоря, не очень хорошо. И если бы о связи Тайсы с братом императора стало известно, её могли обвинить в том, что она подделала татуировки. Сейчас мало что изменилось. Прошептала и тут же прикусила язык, почувствовав, как напрягся Рамон. Он и Дари всячески помогали мне, хотя я не только была презренной мышью, но и знатно напакостила им. Прости, я не имела в виду всех. Добавила, обратившись к дракону. «Но...» «Понимаю», — ответил Рамон, ободряюще сжав мои плечи. «Валентин, Тайса сохранила ребёнка», — тут же продолжил вампир. дети тумана туманно-тайно поддерживали её, а после и саму Летицию. В отличие от Тайсы твоя мать родилась со спящим даром многолекой и могла получить обе тени» я не совсем понимаю о каких тенях речь прервала духа это часть дара или осколок искры бога прародителем пояснил валентин вместилище его способностей и тайных знаний в отличие от артефактов тень частично живая она может помогать новому хозяину учить его обращаться с силой и защищать как фамильяр догадалась «Не совсем», — покачал головой Валентин. «Скорее, её можно сравнить со старшим духом-хранителем рода, вобравшим мудрость и силу предков». Коммуникатор Рамона неожиданно пискнул. Бегло прочитав сообщение, Рамон напомнил, что до бала осталось совсем немного времени и пора собираться. «До какого бала насторожился вампир. «Потом, это ждёт. Закончи рассказ» ответил дракон, пряча связное устройство. «Ну, про отказ лет и принять тени вы уже знаете, как и о причинах её решения», — вздохнул Валентин. «После этого я начал стремительно терять магию и уже не мог полноценно скрывать её от разведчиков кровавого рассвета». Остальные дети Тумана также начали слабнуть, но всё равно, как могли, оберегали её. И всё же инкубы придумали, как обыграть нас. Зная о том, что рубиновое пламя блокирует нашу магию, они вначале спровоцировали прорыв дикой нечисти, а затем воздействовали на командира Инквизиции змеиным флёром, взяв его под полный контроль и заставив отдать приказ о применении рубинового пламени в черте города. «Подожди», — встрепенулся Рамон. «Если у тебя есть доказательства ментального воздействия, в том-то и дело, что уже нет», — с горечью воскликнул Валентин. «Я потерял большую часть силы и оказался привязанным к любимой вещи Амира, новой потенциальной наследницы». Когда начался пожар, Летто и Томас были в мастерской. Я не смог прийти им на помощь, но защитил Амиру от огня отдав оставшуюся сил А после мне хватило магии лишь на то, чтобы засечь воздействие. Тот инквизитор был в доме? В голосе Рамона проскользнула неприкрытая ярость. Да, он хотел убить и девочку, но едва приблизился, я воспользовался силой гребня, чтобы разорвать ментальное воздействие. И внушил ему, что ребёнка нужно не только спасти любой ценой, но и сохранить его личные вещи. Бездна. По щекам ручьями хлынули слёзы. Эмоции накрывались головой. Но сильнее всего была дикая, кипучая ярость и ненависть к сарелю и другим предателям-мятежникам. Решено. Уничтожу. Отомщу. Найду способ. Рамон нежно притянул меня к себе, обнимая и утирая слёзы. В другое время я бы ужасно смутилась, но сейчас отстраняться не хотелось. Близость дракона успокаивала и помогала не сорваться в истерику. А потом я впал в глубокий сон и пробудился уже в каком-то хранилище или сокровищнице. Растерянно добавил дух, никак не прокомментировав наше с генералом объятие. «В хранилище банка», — кивнула, переводя дыхание. Рассказ вампира опустошил меня, вскрыв старые раны. Я словно заново пережила ту жуткую ночь, взирая на страшные события безмолвным призраком, знающим, чем всё закончится, но не способным ничего изменить. Было горько и тягостно на душе. Хотелось забиться в самый дальний угол, где меня никто не увидит, и разрыдаться, дав волю эмоциям. Утопить давящую боль в солёных реках слёз, Но я понимала, легче от этого не станет. Родителей не вернуть, а если сейчас раскисну, выдам себя на балу и упущу возможность отомстить сарелю. Нельзя показывать, что я освободила Валентина и узнала правду. И как я оказался в банке?» Нетерпеливо уточнил вампир. «При поступлении в школу иллюзии все Альезы сдают личные вещи. Поэтому ты провёл в сейфе больше девяти лет» пояснила, едва подавив нервный смешок. Не каждый мог похвастаться, что отдал на хранение вампирского князя. «Мы только сегодня сумели вытащить тебя и забрать остальное». Глаза духа округлились от шока и возмущения, но на помощь пришёл Рамон. «Защита в Дагран и сыновья — лучшее в империи. Выкрасть тебя оттуда было нереально. Как и заставить Амиру забрать вещи досрочно?» До окончания обучения за аренду ячейки платили мшаи Так что, с учётом того, какую охоту на твоих потомков открыли инкубы, нам это сыграло на руку. Да, Граан, змей подгорный. Взгляд вампира потеплел. Помню его и эту защиту. Она надёжнее, чем в имперской сокровищнице. Думаешь? Удивился Дари. Уверен, фыркнул дух. Я лично консультировал его и помогал тестировать сигнальную цепь. Хотя хранилище сразу не признал. Гном хорошо его доработал. А императорскую сокровищницу я ограбил на спорсманик. С гордостью поведал. Там есть лазейки, особенно для неупокоенных. Впрочем, должен признать, из дворца украденное всё равно не вынести. Вторая линия защиты мощнее и сокровища возвращаются обратно». Посмертная активность прадедушки поражала, но ещё больше удивили понимающие взгляды, которыми обменялись Дари с Рамоном. Словно слова вампира подтвердили какую-то важную догадку. «После смерти Моник в сокровищнице недосчитались нескольких ценнейших амулетов», — пояснил генерал, заметив мой интерес. Проанализировав все уровни защиты, мы с Дари также пришли к выводу, что незаметно вынести их из дворца мог только член императорской семьи. При этом украсть он их не мог, а только получить в от законного хозяина, сообщил дракон, поскольку пропавшие артефакты принадлежали лично Маник. Мы сопоставили имеющиеся данные и пришли к выводу, что Летиция была бастардом Юджина. Императрица знала об этом поэтому я отдала ей амулеты. «И вас не удивило, что она подарила столь ценные вещи ей, а не родному сыну?» — опешила от услышанного. Почему они не сказали мне об этом до посещения банка, я понимала. Новости шокирующие, и до вылазки информация могла сыграть против меня. Зная правду, я бы не смогла настолько достоверно исполнить свою роль. Но всё же рассказ Валентина, как и признание генерала, не только пролили свет на многие события, но и породили лавину вопросов. «Моник очень дальняя родственница Алэйн по линии Руана», пояснил генерал, указав на фантомную схему Валентина. Она не владела даром многоликой, но активно боролась за права Альес. «Цепью многоликой артефакт, из-за пропажи которого после смерти императрицы разразился грандиозный скандал. Изначально он был создан для Альез с нестабильным или слишком мощным даром. Продолжил за него дари. С его помощью более сильная и опытная Многоликая временно брала под контроль чужой оборот, помогая ослабленной мышке привыкнуть к новой силе. На протяжении веков артефакт использовали лишь для этого. Так было до тех пор, пока одна Альеза не примкнула к мятежным тёмным эльфам и не использовала силу для убийства Ларса Мегарди, семнадцатого императора солнечных эльфов. О последнем мне было прекрасно известно, как и о том, что имя сумасшедшей ведьмы давно затерялось в веках, в отличие от её поступка, породившего массовые гонения на Альез. «После этого цепи стали использовать для подчинения многоликих», — добавил Рамон. Мощности артефакта хватает, чтобы накрыть столицу и лишить воли всех, находящихся в городе Альез, превратив их в послушных марионеток. «Насколько мне известно, без необходимости артефакт не активировали», добавил Валентин. Но Моник сочла недопустимым сам факт его существования и наотрез отказалась выходить за Гретхала. До тех пор, пока амулет не уничтожат, или не отдадут ей на хранение. «Погоди, они же были истинной парой», — воскликнула, поразившись смелость и благородство императрицы. «Разве связь позволила бы ей отказаться от союза?» «Нет, но ноту протеста Моник выдержала достойно, знатно попив крови императорской семье», — усмехнулся Валентин. Когда они обручились, Гретхелл был ещё принцем, и решение по поводу амулета принимал его отец. Продолжил Рамон. Но он всё равно сумел уговорить императора отдать Моник цепи в качестве свадебного подарка. Хотя и сам придерживался мнения, что Альес нужно контролировать. Моник и Грет поженились, а артефакт хранился в личной сокровищнице императрицы, вплоть до её смерти а после загадочным образом пропал вместе с амулетами туманного клана. Перехватил инициативу Дари. К слову, Ирвин, сын Маник, яростный сторонник обязательного магического контроля над Альезами с помощью цепей многоликой. От слов дракона меня передёрнуло, и сразу вспомнилась гадкая улыбочка сареля Я даже не сомневалась, какая змеюка громче всех нашёптывала Ирвину о важности этого закона. «Учитывая свою нравность императрицам и её близкую дружбу с Летицей, она вполне могла передать ей артефакт», — продолжил дракон, особенно зная, что её бабушка Тайса была многолитой. «Отцом был Юджин, брат её любимого мужа», — растерянно прошептала я. «Предупреждая возможные вопросы, отвечаю. Мы не знали ничего наверняка и перебирали разные варианты», — добавил дари Но эта теория — единственная, объясняющая, почему Сорель открыл на тебя такую охоту. И как именно Летто сумела обойти защиту дворца. Кстати, если Тайса и Юджин тайно сочетались браком, то Летиция не была бастардом. Задумчиво протянул Рамон. И на фоне того, что у Ирвина магическое бесплодие, Амира является единственной законной наследницей. Ни за что! Ужаснулась, подскочив на ноги и принявшись нервно расхаживать по комнате. «Нет, нет, ещё раз нет. Я согласна помочь вампирам. Но управление империей — это без меня, я...» кровинушка моя, не суетись». Дух приложил палец к губам, отчего многочисленные браслеты на его руках зазвенели, как крохотные колокольчики. «А когда Ирвину успели выставить диагноз?» Удивлённо уточнил, обернувшись к Рамону. «После брака с Этельей Тельвинской, принцессы солнечных эльфов». К слову, этот диагноз у многих вызвал вопросы. Дракон задумчиво покосился на меня, и от жуткой догадки я едва не подпрыгнула. «Намекаешь, что Сорель намеренно травит императора, чтобы возвести меня на престол? Он же... он же убить меня пытался!» Воскликнула, задохнувшись от шока и возмущения. «Пытался», — кивнул Валентин. «Но, похоже, изначально ставка была на то, что твои родители прятали артефакты клана в мастерской Томаса». Не найдя их там, Сорелли решил пересмотреть и скорректировать план. «Или покушение продумывал не он», — неожиданно предположил Рамон. «Думаю, советник на высоком счету у мятежников» но всё же не глава кровавого рассвета. и Если откинуть эмоции, то для него этот план слишком... грубый. При всей жестокости и подлости Сорель обычно действует точечно и ювелирно. Поджог целого квартала не вписывается в его почерк. Как и прямое воздействие Инквизитора. Слишком много следов. Хм, возможно. Валентин вновь принялся окружить по комнате, обдумывая слова дракона. Нестыковок и впрямь было много. К примеру, я тоже не понимала, почему сарель не добил меня в приюте, если целью было избавиться от всех магических наследниц. У школе он сжёг целый квартал, то подстроить несчастный случай и устранить одну кроху было несложно. Особенно после того, как я лишилась защиты Валентины и клана. Или не лишилась. «Да, клан всё это время продолжал незаметно охранять тебя», — подтвердил дух, едва озвучил вопросы. «Только после твоего совершеннолетия они отдали остатки магии мне, чтобы я сумел пробудиться при твоём приближении. А затем залегли на дно, наблюдая и не вмешиваясь без крайней необходимости». «Сможешь с ними связаться», — уточнил Рамон. Хочу выяснить, как много им известно есть ли у них информация, которая может нам помочь. «Разумеется, но для начала мне нужно немного восстановить силы», — кивнул вампир. «И давайте закончим с Сарелем. Если отталкиваться от твоей идеи после провалившегося покушения на Амиру и неудачной попытки найти артефакты в мастерской Тома Сарелли, Инкубы кровавого рассвета должны были пересмотреть план. После пожара я попала в приют. Перебила его. Почему инкубы не последовали за мной и не попытались найти пропавшие амулеты в личных вещах? Полагаю, они пытались. Валентин задумчиво куснул нижнюю губу. Нужно поговорить с кланом. Если мои догадки верны, это они сделали так, что инкубы ничего не нашли. «Кстати, — встрепенулся Дари, — Амира, ты не помнишь, у кого хранился гребень? Ты говорила, что кольца забрал на хранение директор приюта. Гребень остался у меня, как и плюшевый кот, нахмурилась, догадавшись, к чему он ведёт. Но амулет мамы мне вернули не сразу. По-видимому, его вместе с кольцами вначале проверили инкубы удовлетворенно кивнул дракон. «А гребень всё это время защищал тебя от их магии. Отсюда и устойчивость к флёру Сореля, и необъяснимое отвращение, которое ты испытывала к нему в Эмшаи. Но тогда у меня не было гребня», — напомнила. «Я отдала его». «Это уже не имеет значения», — покачал головой Валентин. За пару лет сумеречная рябина полностью привязывается к ауре хозяина и после действует на любом расстоянии. Если ты пользовалась гребнем до оборота, артефакт продолжал защищать тебя, даже из банковского хранилища. Ого, это и впрямь многое объясняет. При первой встрече в Мшаи Сарель пытался воздействовать на меня, призналась, и ужасно разозлился, когда попытка провалилась. Возможно, именно тогда он и заподозрил, что агенты Кровавого Рассвета проверили не все вещи и что-то упустили. Логично, — согласился Рамон. Думаю, когда директора приюта оплели змеиным флёром и спросили о твоих личных вещах, он честно вынес украшения. А про игрушку и гребень даже не вспомнил. Да никто бы на его месте не вспомнил. Скажу больше, никому бы и в голову не пришло что кто-то может претендовать на столь. Нелепые сокровища, — фыркнул Валентин. А ведь я всегда говорил, что лучший тайник — это странный тайник. Допустим, Сорель убедил главу Кровавого Рассвета проверить личные вещи на предмет амулетов, а после, не найдя в них ничего подозрительного, уговорил дождаться моего десятилетия, чтобы выяснить, могу ли я стать твоей магической наследницей предположила, возвращаясь к нашему расследованию. Но почему он сейчас так вцепился в банковскую ячейку? Учитывая, что перед переводом в МШИ твои вещи подробно описали, Сорель мог обнаружить в ведомостях неучтённые до этого предметы и догадаться, где именно спрятаны цепи. Но было уже поздно. Продолжил рассуждать Дарьи. По закону, до твоего совершеннолетия вещи принадлежали ректору, а добраться до леди Артани Сорель никак не мог, как и выкрасть плюшевого кота и гребень из банка. А после, узнав, что Амира обернулась и уже не может получить обе тени, решил использовать её как наследницу Юджины и возвести на престол», — добавил дари При управляемой императрице статус советника оставлял ему пространство для манёвров. Поэтому он решил жениться не на наследнице, а сочетаться браком с Мишель Валенте. Продолжил за него Рамон. Этот брак позволял ему основательно укрепить положение в совете. Должен признать, план гениальный. И если бы сейчас всё срослось, с Орель и мятежники получили бы намного больше, чем тогда от убийства малышки. Конечно, кивнул Валентин. Взяв Афамиру под контроль, Кровавый Рассвет не только расчистил бы себе дорогу на престол, но и получил бы возможность сразу избавиться от потенциальных магических наследников, оставляя в живых только мальчиков или девочек с активным даром аллеза, не способных принять тень. Последние инкубам даже выгоднее, ведь их можно контролировать с помощью амулета и использовать для достижения своих гнусных целей. Скривилась, чувствуя, как внутри всё закипает от ярости. Идеальный план. Полностью управляемая императорская семья. Понять бы ещё, как он узнал, что я внучка Юджина. Если о его браке с Тайсой никто не знал. Добавила, вспомнив о главной нестыковке. А здесь как раз всё просто. Перебил меня Дари. После смерти Моник вскрылась пропажа артефактов. Полагаю, Сорель руководствовался той же логикой, что и мы с хозяином. Не факт, что Инкуб догадывался о тайном бракосочетании Тайса и Юджина, добавил Рамон. Но зная, что мать Летта служила при штабе Инквизиции, несложно предположить, что у неё мог быть роман с Юджином. Я горько вздохнула. Пытаясь спасти Альес от нового закона о тотальном контроле, Моник невольно вывела инкубов на мою семью. Но оставь вампирша всё как есть, Сарель получил бы цепи в личное пользование. И тогда в смертельной ловушке оказались бы уже все многолики. А моих близких и меня всё равно бы убили из-за родства с Валентином. Моник тщательно замела следы, и на эти амулеты не сумели лучшие ищейки империи, — продолжил Рамон. Но они искали именно цепи а инкубы отталкивались от поисков не только амулетов, но и магической наследницы. «У инкубов кровавого рассвета есть специальные поисковые амулеты», — подтвердил вампир. «Пока я был при полной силе, мог защищать своих потомков. Но отказ лета запустил лавину проблем». На лицо духа набежала тень, и, не удержавшись, я задала давно терзавший меня вопрос. «Почему вы позволили ей отказаться, если от этого так много зависит?» «Тени нельзя принять против воли», — покачал головой вампир. «Летиция должна была хотеть этого и сделать всё добровольно». «Но я тоже не особо хочу», — честно призналась. «Ты опасаешься, но жаждешь отомстить за родителей. Поэтому ментально уже связано с амулетами» пояснил Валентин. «И что ещё важнее, глядя на тебя, Амира, я вижу воина, закалённого невзгодами, ловкого и хитрого. Ты сразу поняла, в чём истинная ценность амулетов и на что способны инкубы-мятежники. А Летицию с рождения оберегали от всего мира, поэтому она выросла очень мягкой и нежной». С горькой улыбкой добавил дух. В ней не было ни капли твоей силы духа и решительности. Принятие дара могло погубить её. Поэтому я не стал давить, и мы заключили другое соглашение. Какое? Я жадно ловила каждое слово вампира, поражаясь, как точно он прочувствовал меня. Словно всё это время был рядом и видел, через что мне пришлось пройти. Летиция не хотела подставлять клан она и расстаться с Томасом не могла. Поэтому мы договорились, что она проживёт жизнь человеком, но если у неё родится дочь с активным даром и не сумеет принять тень, то уже в старости лет и исполнит свой долг. А после смерти истинного клан поможет ей уйти вслед за любимым. На глаза вновь навернулись слёзы. Разговор давался нелегко, но отказываться от правды я не собиралась. Этот договор был и моей ошибкой. В голосе Валентина плеснулась застарелая боль. До лет-то никто не отказывался от наследия теней. Поэтому я и не предполагал, к какой катастрофе это приведёт. В ночь ритуала, едва она произнесла формулу временного отречения, Источники начали стремительно слабнуть, и я уже ничего не мог исправить. Сапфировые глаза вампира на миг заволокла пелена. Он смотрел сквозь меня, вспоминая ту рукавую ночь. Валентин винил себя в случившемся, а я невольно вспомнила Рамона и нашу встречу в жареческом квартале. Дракон мог насильно затолкать меня в карету и вынудить рассказать правду. Это позволило бы избежать похищения Мишели, последовавшей за ним стычки в портовом квартале. Но поставило бы крест на нашем будущем. После такого ни одна татуировка пары не заставила бы меня полюбить его. Силой можно добиться многого, но это был не тот случай. Валентин мог запугать мою мать, солгать ей и насильно приволочь к алтарю. Только приняли бы тени, такие клятвы. «Ты ни в чём не виноват». Не удержавшись, подошла ближе и коснулась руки духа. Его кожа оказалась, на удивление, тёплой, а не ледяной, как у обычной нечисти. Никто не мог предвидеть случившегося. По губам вампира скользнула благодарная улыбка. И через миг его пальцы накрыли мои. На этот раз Рамон с Дари отнеслись с пониманием и даже не шипели. «После мы пытались исправить ситуацию», — продолжил Валентин. Летто тяжело переживало произошедшее, но было слишком поздно. Тогда Моник придумала подключить амулеты к источнику императорского дворца. Она замаскировала артефакты, поддерживающие магию и защиту клана, под фамильные реликвии, и поместила в личную сокровищницу, незаметно подпитывая их силой до самой смерти. Вот, значит, как артефакты туманного клана оказались во дворце. растерянно прошептала в который раз, поразившись хитрости и находчивости императрицы. «Если согласишься помочь, сможем уже сегодня провести первую часть ритуала», — вкратчиво добавил Валентин. «Это не займёт много времени, но подарит защиту рода и усилит магию Альеза». Предложение духа заинтересовало, но я вовремя вспомнила о прилипшем ко мне флюре Мишель и проклятии. Мало ли, как оно отреагирует. Вдруг начну приманивать всё, что движется, даже без оборота. Валентин. Запнулась, покосившись на Рамона. Я готова помочь, но есть обстоятельства. Я сам расскажу о проклятии. Дракон сразу понял, о чём я. А тебе пора собираться. Вампир хотел возмутиться, но генерал жестом остановил его. «Валентин, это нужно детально обсудить и посоветоваться с Севаном. Если он даст добро на ритуал, проведем его перед балом». «Какую же пакость вы словили, а?» — нахмурился дух, окинув меня цепким взглядом. «Проклятие серебряных туманов». От слов дракона вампир опешил и призадумался, а я, воспользовавшись паузой, попрощалась и выскочила из кабинета. Дальше Рамон справится сам, а мне нужно немного побыть одной и подготовиться к балу.